Глава тридцать седьмая. Театр, переспросила Лера, немного растерявшись. Сегодня, да, просто ответил Исаев. По его лицу было невозможно понять, что у него на уме. Какие демоны хозяини чуют в душе и как у него прошел день с его любовницей. Ни в какой театр Лера ехать не хотела. Это значит, надо переодеваться, вызывать стилиста и быть идеальной на все двести процентов, чтобы выглядеть достойно рядом с мужем. А на них будут смотреть. На них всегда смотрят, где бы они вместе не появились. Леру это напрягало, хотя она никогда не выказывала неудовольствия. Честно говоря, я немного устала. Попробовала возразить мужу Исаева. Мы везде изучали итоги аудита. Представляешь, те, в такая хитрая сволочь! Серые глаза Феликса заискрились светом. Он внимательно слушал возмущение Леры, но вроде как не расстроился, а даже обрадовался ее рассказу, а потом еще больше удивил. Давай сегодня не о делах. Мягко попросил он и взял жену за руку. По коже тут же пробежал легкий, но ощутимый электрический заряд. И если не хочешь в театр, можем просто покататься по ночному городу или… Нет, я поеду, конечно, если надо, – перебила его Лера. У нас же договор. И тут же прикусила язык, увидев, как угрожающе сощурился Исаев. Я хочу провести вечер со своей женой, просто так. Если бы ты был моим настоящим мужем, так бы и было, – подумала Лера. Душу всё ещё холодила обида, но жизнь от этого не останавливается. Тогда можем посмотреть какое-нибудь кино, пожала плечами девушка, если тебе не будет скучно. Но судя по улыбке Исаева, скучать он не собирался. Алёра не понимала, что происходит, но в голове засела мысль, что Феликс хочет поговорить о чём-то серьёзном и ищет удобный момент. О чём? Лера пыталась скрыть нахлынувшее беспокойство, но получалось это не слишком хорошо. Феликс волновал её, а за последние дни Столько всего случилось, что уже не знаешь, чего уж дать. В их доме был собственный кинотеатр с большим экраном на всю стену, идеальным звуком, словно льющимся со всех сторон, и мягкими креслами, в которых можно было усесться как угодно. Но Лере там не нравилось. Ее вполне устраивал ее ноутбук, удобная кровать и звук из наушников. Сегодня все получилось так, как она привыкла. Было только два исключения. Во-первых, наушники не пригодились. А во-вторых, рядом с Лерой на кровати лежал её муж. Сердце Леры убежало в пятки и категорически отказывалось возвращаться на отведённое ей природой место. Лишь не раз она боялась пошевелиться, хотя кровать была исполинских размеров, Лера тщетно трусила. Зато Феликс не испытывал вообще никакого дискомфорта. Было даже так обидно, что хотелось что-то сделать с ним, как-то сбить его самоуверенность, а то развалился тут на её кровати. Домашний Феликс Исаев выглядел совсем не так, как его привыкла воспринимать Лера. Сейчас рядом с ней, закинув руки за голову, лежал мужчина за внешней расслабленностью которого безошибочно угадывалось чёткое понимание, чего он хочет. А Лера нервно убирала волосы с пылающего лица. Кровь бешено неслась по венам, заставляя сердце бешено биться. Казалось, его грохот Феликс обязательно должен услышать. Так что смотреть будем, раздался голос мужа, словно сквозь толстый слой ваты. Не знаю, Лера закашлилась. Извини, горло пересохло. Феликс молча встал с кровати и через минуту уже протягивал Лере бокал с водой. Эта минута в кровати без него показалась девушке вечностью. Воздух в спальне вобрал в себя запах тягучего мужского парфюма Исаева. Лере казалось, она уже пропиталась им. Предлагаю что-то легкое, обязательно с хэппи-эндом, да? Феликс уже во всю хозяйничал в ноутбуке жены. Только не красотку, ладно? Не удержалась Лера. Нет, но почти, серьёзно ответил Исаев. Тебе понравится, обещаю. Лере правда зашло. Эрен Брукович с Джули Робертс в главной роли. История борьбы матери-одиночки с огромной корпорацией за жизнь и здоровье людей. И правда получилось очень вдохновляюще. Лера даже перестала нервничать из-за присутствия рядом Феликса. Приятно видеть тебя такой возбуждённой, ухмыльнулся он, чем сразу же вогнал её в краску. Я рад, что женился именно на тебе. Лера нервно сглотнула. Айсайв быстро пояснил: "Ты ловишь кайф от того, что делаешь. На тебя смотреть приятно, и не только смотреть, с тобой хорошо". Феликс погладил щёку жены тыльной стороной ладони. Лера буквально слетела с кровати. Выдерживать рядом присутствие мужа она больше не могла. "Мне и правда нравится заниматься тем, что я сейчас делаю", девушка обняла себя за плечи. Её влекло к Айсайву, но Лера не сдвинулась с места. "Ей лучше беречь себя и соблюдать дистанцию". Между ними брачный договор на 130 страниц, а он ну никак не способствует сближению, как и Галина Гурская. Султанова Лера вообще не ревновала, хотя имела на это право, но Феликс не Сашка, и Саев перемолет её и выплюнет, так как мужу леди тетовой и не снилось. Сядь. Феликс похлопал ладонью по покрывалу кровати: "Иди сюда". Лера так отчаянно замотала головой, словно ей предложили положить голову на плаху. Уже поздно. Я хочу принять душ и спать. Как ещё намекнуть Исаеву, что ему пора проваливать с Лерой не знала. В голове носились разные мысли, одна другой абсурднее, самую сумасшедшую, что Феликс расстался со своей любовницей, Лера упорно гнала прочь. Выставлять мужа из спальни не пришлось. Он сам поднялся с кровати, внешне никак не отреагировав на слова жены, остановился у двери. Завтрашнего дня у тебя будет негласная охрана. Ты её не будешь видеть, но она всегда будет рядом. Охрана? У Лиры больно кольнуло в груди. Зачем? Что случилось? Пока ничего, буднично ответил Феликс, оглядев жену с головы до ног и, как ей показалось, с сожалением добавил: но могут быть провокации, будь готова. Больший сайф в спальню к жене не приходил, а через неделю прямо перед советом директоров началось